Глава восьмая. Винченцо. Он уснул. Он не собирался спать, на самом деле. Это было на редкость неразумно. Незнакомое место — чуждое место. Место, наверняка способное на многое. Он ведь и сам видел, что способное. Лифот явно потратил бы время на то, чтобы изучить возможности. А Винченцо... Венченца просто-напросто уснул. Усталость или она и позабытое расслабляющее ощущение чистоты. Кровать. Он просто прилег исключительно проверить, так ли мягка кровать, как выглядит. Да и он-то чистый, а одежда грязная. И сама мысль о том, чтобы натянуть эти лохмотья, вызывала отторжение. И он прилег и уснул. И провалился. Мир знакомый. То самое нигде с зеленоватыми колоннами. Миара. «Тоже уснул?» Поинтересовалась сестрица. «Оденься, что ли?» Даже во сне чувство неловкости было острым. «Не переживай, братец. Это на самом деле ерунда». «А что не ерунда?» Одежда появилась. Стоило подумать о ней, и вот она. Старые, заношенные едва ли не до дыр штаны и рубашка та самая с надорванным воротничком, в которой Винченцо любил тренироваться. Почему-то именно в этой, и наверняка привязанность его к рубашке имела смысл. Какой? Какой-то. «Не знаю». На Миаре было простое платье из тех, что она одевала в лабораторию. И волосы она заплела в тугую косу, не став украшать прическу ни лентами, ни драгоценными заколками. Здесь, в нигде, исчезли оспенные мелкие шрамы, и стала она моложе, как будто вытянув в себя прошлое. — Я уже ничего не знаю. — Это мир духов, верно? И ты, выходит... — Я устала, вин «Я так устала, а здесь хорошо», — она огляделась и потянулась к туману, что клубился под ногами. «Спокойно, как дома, причем в том доме, которого у меня никогда не было», — туман приклеился к пальцам. «Надеюсь, ты не скажешь, что готова остаться здесь?» «Не скажу, хотя, конечно, почему бы и нет?» «В конце концов, это мир иллюзий?» «Не уверена. Смотри. Лёгкое прикосновение и боль. Ты мне щеку разодрала!» Винченцо посмотрел на руки. Кровь была неестественно яркой. «Да, и ты почувствовал боль, верно? А значит, это не сон. Мир духов?» Карага ещё тот засранец, но он неплохо учит. Когда хочет действительно учить, теперь я понимаю, многое понимаю. И только одно интересно. Отец знал или вправду думал, что меня так воспитывают? Хотя, наверное, о чём-то догадывался, должен был, но решил, как обычно, что я справлюсь. Или нет? Это ведь не так важно. В любом случае все будет на пользу рода. Так вот, Карага сказал, что одни болезни у разных народов называют по-разному. И не потому, что кто-то глупый. Нет, просто разные языки. Кровь с пальцев впиталась в кожу. И понимание. Я вижу нарушение энергетической структуры, дестабилизацию — А кто-то другой злых духов, которые тянут из больного силы, разницы нет, как назвать. И это место, мир древних, мир духов, это ведь не важно. Важно, что в этом мире я многое могу. Она подула, и туман, повинуясь дыханию ее, или же молчаливому приказу, потянулся к Миаре. А потом вдруг стал местом. Окном вместо. «Идем?» Она протянула руку. «Это не страшно. Я знаю, как нас вернуть». «Ты уже...» «Конечно, глупый, наивный братец. Я уже ходила. Я даже научилась их вызывать. Здесь столько всего спрятано. Ты не представляешь...» Венченца действительно не представлял. «Шаг и солнце...» Трава зеленая, кусты какие-то, место, что это за место, запах цветов, бабочки опять же порхают, бабочки слетаются к миаре, садятся на волосы ее, на руки, мгновение и вся она оказывается облеплена бабочками. — Могу на птичек поменять. Она поднимает руки, и бабочки взлетают треклятая темная туча из бабочек. — Не надо! — Венченцо представил вместо бабочек птиц и содрогнулся. — Ну его! — Что это за место? — Я его создала! — сказал Амиара с гордостью. — Я тут могу создавать. Смотри! Взмах руки, и вырастает дерево, массивное такое, приземистое, с разлапистой кроной. видишь «Вижу». Винченцо подошел к дереву и потрогал. На ощупь оно оказалось вполне материальным. Под пальцами была плотная, слегка влажноватая кора. И трещинки в ней имелись, и даже налет лишайника, в эти трещины забившийся. Наверное, если присмотреться, он и комаров с мошками увидит. Или кто там в деревьях водится. «А еще вот...» С ветки упали качели, на которые Миара села и, оттолкнувшись ногой, капризно потребовала. «Покатай!» Цепь даже чуть поскрипывала, и краска на нее легла неровно, и ощущение возникло, что качели эти были здесь всегда. Венченца толкнул раз и другой. «Я поняла, что он хотел сказать!» Мяра вытянула ноги, и платье на ней сменилось другим, каким-то полупрозрачным, летящим. — Про игру, про то, что можно стать кем хочешь и играть. — Это всё не настоящее. — Это выглядит как настоящее. — Нет, Винченца поймал ощущение. — Точнее, именно в этом и проблема. Оно выглядит как настоящее, только... — Не совсем. Извини, я никогда не умел объяснить толком. Это как будто... Цепь уже ощущалась гладкой, да и запах цветов поблёк. Правда, стоило подумать, и он сразу усилился, сделавшись резче, неприятней. — Ты ведь пробовала зелье, туманное, прикушенная губа. — А ты когда успел? — Вопрос, который раньше Мяра бы не задала. «Успел. Мы все в свое время. Думаю, помнишь, с зельем мир становится лучше. Много-много лучше. Ярче, нарядней и такой веселый, прям как этот». «Только зелье вызывает привыкание». «А это место нет». «Ты не понимаешь». Она спрыгнула, и качели исчезли. Как и дерево, и треклятые бабочки, все еще порхавшие вокруг. Но хотя бы садиться на Винченца они не рисковали. — Это... это все не имеет значения. Знаешь почему? Потому что здесь безопасно. Это единственное место, в котором безопасно. Потому что оно целиком и полностью принадлежит мне. — Душе, — возразил Винченца, — а тело твое... Что будет с ним? И что станет с твоей душой, если тело умрет там? Ты не знаешь? и Я не знаю. И никто, думаю, тоже не знает. Упрямо сжатые губы. Здесь хорошо, я не спорю. И ты действительно можешь сделать, если не все, то многое. Этот мир принадлежит тебе». Личный, собственный, в пользование. — Не он один. — Не он. Пусть так. Винченца протянул руку. — Пойдем. — Куда? — Исследовать. Или ты дальше не заглядывала? Что там за полем? Лес? — Не знаю. Я еще не придумала. Но я могу сделать город. И людей. Точнее... Они будут похожи на людей, но проще, что ли? Такие глупые. Я уже пыталась. И спрашивать не стоит, когда она только успела. Успела. Потому что они не люди. Винчанса окончательно все понял. Смотри, ты можешь создать бабочек, которые послушны тебе. Птичек, рыбок, не знаю, зеленых гусениц зачем мне гусеницы и город и людей только все они будут вести себя одинаково потому что они не настоящие если даже это трава дерево вон весь лес если даже они выглядят настоящими то это не значит что они таковыми являются и это все вокруг он развел руки и повернулся все оно иллюзия — Совершенная, настолько, что дух захватывает, но от этого она не перестаёт быть иллюзией, и привыкнуть к ней можно, и мир делать ярче, без дурмана и зелья, только... — Иллюзия останется? — Да. — А древние? — Что? — Древние же зачем-то всё это сделали, то, что создаёт миры и иллюзии, ради игры, да? «Может, или все сложнее, чтобы создал Алиф?» «Лабораторию», — слабо улыбнулась Миара. «А старшенький наш — собственную башню, неприступную и неприступную, и войско големов, и еще жен идеальных», — Винченца фыркнул. «Причем интеллект птичек у этих жен скорее был бы достоинством, но да...» Она задумалась и, наклонившись, коснулась травы. Только он бы всегда побеждал. Всегда и всех. А у Алифа получалось бы подтвердить самую безумную теорию. Или ни одну ее, все его опыты, все проекты. У него все бы получалось именно так, как задумано. Только ведь не по-настоящему. «Именно. Думаешь?» Думаю, какие-то исследования можно было бы проводить. Особенно если теоретические изыскания в максимально комфортных условиях. А в остальном, если любой человек мог создать свой маленький идеальный мирок, то многие отказались бы покидать их. Со временем, думаю, когда бы забыли, что этот мир ненастоящий. А до того мы здесь вдвоём. А древних было больше, много больше. И если так, то это вот всё. Небо ясное, солнце, не жарко и не холодно, ветерок прохладный, но не настолько, чтобы это было неприятно. Скорее, наоборот. — Они перестали возвращаться туда, да? — Миара указала на окно, которое раскрылось над травой. — А потом... Потом оказались запертыми здесь. Что-то произошло, что-то такое, после чего они не смогли вернуться. И тогда физические тела погибли. А души не сумели выбраться? Или... Или до сих пор заперты где-то здесь? Те люди, помнишь, которых ты вызвала? Ты пробовала их позвать снова? Нет. Миара покачала головой и задумалась. «Здесь не выйдет, надо возвращаться, но, знаешь, с дурманом было проще. Я знала, что это за гадость и что она делает с разумом, а здесь, здесь просто хорошо». Шаг, и мир закрывается. Миара протягивает руку. «Здесь много окон, правда, не все доступны для изменений, там ограничения». «Но я разберусь, еще бы наставника найти!» Она помолчала и добавила. «Нормального». «Карага?» «Скоро умрет». Окно открылось, за ним пустота, чернота. «В первый раз там тоже так было». Мяру чернота с пустотой не пугали, как и тот факт, что под ногами не ощущалось земли. И это изрядно мешало сосредоточиться. Уверена, что Карага слово «умрет», Венчанца не заставил себя произнести. Плохая примета говорить о чужой смерти. И, кажется, он становится суеверен, как простолюдин. Он неплохо держится, но сила уходит. Его тонкое тело все нарушено, разрушено, не знаю, как правильно. И мне даже немного жаль. тебе Взмах руки, и пустота обретает плотность, превращаясь в землю, а темнота отступает. Небо здесь синее, яркое, и солнце желтым шаром. Трава. «Видишь?» — Мяра вздыхает. «Все одинаковое. Я пыталась. Могу замок поставить, могу морской берег, что-то еще, но все одинаковое по сути. Это бесит». Небо чуть потемнело, намекая на грядущую грозу. «А Карага... Знаешь, когда я полагала его конченым угрёбкам, было легче воспринимать. Просто держи в голове, что он сволочь, и никаких проблем». «А теперь он не сволочь?» «Сволочь», — чуть подумав, ответила Миара. «Ещё какая? Но теперь я его понимаю». «Более того, наверное, в похожей ситуации я бы поступила так же. Он ведь мне намекал, что готов помочь, спасти. Если я решусь уйти от отца, то он, так и быть, пригреет меня никчемную, пристроит к делу. Но я его боялась до одурения. Он сам себя переиграл, переборщил с воздействием». Она повела плечами. А небо посветлело и стабилизировалось. Пожалуй, чем дольше Винченцо находился в этом месте, тем острее ощущал его искусственность. В прошлый раз такого не было, искажается восприятие или, наоборот, становится нормальным и позволяет отличить ложь от истины. «Теперь он учит, по-настоящему делится тем, что знает». «Тоже чувствует, что немного осталось, а знает он много. И я вот думаю, а если его сюда привести «Как?» «Понятия пока не имею, но ведь как-то же можно. Древние так приходили». «Не уверен, что нам подойдет их способ. Да и Карага согласится ли?» Винченцо представил себе жизнь в этом идеальном мире, пусть бы полностью подчинённом его воле, готовом исполнить любое желание, воплотить любую иллюзию так, что она будет настоящей. Почти. Представил и содрогнулся. Он любопытен, и если просто пригласить на прогулку и оставить, здесь я всё равно сильнее. «Заодно и выясним, что будет с душой, когда тело умрёт». «Он достаточно умён, чтобы отказаться от такой прогулки. Но если расскажешь прямо, и если выбора действительно не будет, кроме того, как я понимаю, ты лишь начала изучать эти миры». Кивок. «И взгляд задумчивый. И потому возможность их, полагаю, куда как шире». «Карага нравится изучать новое, но, может, стоит зайти с другой стороны?» «Я пыталась». Миара стерла мир взмахом руки, вернувшись туда, в пустоту, полную зеленых колонн. «Они не хотят». «Попробуй еще». «Я». «Попробуй». Винченса протянул руку. «Может, у тебя не хватает сил, чтобы действовать здесь? Возьми мои». — Возьму. Вот вот непонятно, как ты вообще до лет-то своих дожил. Оказаться непонятно где и просто силу отдать. Бестолочь, хорошо, что у тебя есть я. — Хорошо, — согласился Винченцо. Прикосновение ощущалось, и в отличие от того яркого мира оно было настоящим. Пальцы Миары сжали руку. Она сделала вдох и потянула силу. Здесь, в мире духов, эта сила тоже была видна. Она предстала тончайшими золотыми ниточками, вроде тех, что опутывали башню. Эти ниточки пронизывали тело, собираясь под кожей, выбираясь из ладони, чтобы в ладонью идти. Мяра была осторожна, и золото в ней сосредоточилось на кончиках пальцев она коснулась ближайшей колонны щепотью словно желая зацепить что- то внутри и у неё получилось, хотя сейчас это напоминало червячка такого жирного тёмно-зелёного, скользкого с виду червяк извивался уползал норовя укрыться внутри колонны, но золото с пальцев перетекло, опутав его и червяк начал раздуваться. Амиара потянула больше сил. В какой-то момент червь мигнул, превратившись в высокого мужчину. «Как тебя зовут?» — спросила Миара. Мужчина хлопнул глазами, рот его искривился, а затем он просто-напросто лопнул, осыпав венченца мелкими брызгами. Впрочем, они впитались в тело. Замутило. «Чтоб тебя!» Миара раздраженно смахнула с лица слизь. «Погонь какая! Что это с ним?» «Не знаю». «Погоди». Она сунула руку поглубже и, вцепившись, во что-то дернула. Этот червь был толще и явно проявлял недовольство. Он змеей обвился вокруг руки Миары, а после и вовсе попытался эту руку. «Он меня что, сожрать пытается?» Удивилась она, глядя, как кожа бледнеет. Разжав пальцы, мяра хорошенько встряхнула тварь. «Вот поганец!» Червь, этот был размером с упитанную гадюку, мигнул, выпустив пяток образов, но размытых, неясных. Они мешались друг с другом, наслаивались, и в какой-то момент показалось, что это один человек, который отчаянно пытается изменить себя. Длилось все недолго. Изображения задрожали. И этот лопнул. Миара задумчиво растерла пятно слизи пяткой. Наверное, это что-то дозначит. Да Винченцо снова согласился. Еще подумал, что черви эти весьма напоминают иных. Тех, которые порой попадаются в кишках рабов и животных.